Глава 32. Уэстон. Дошный конец прекратился, и к субботе беговые дорожки успели подсохнуть. По полю ездили передвижные закусочные, организаторы гонки переходили от одной команды к другой, собирали информацию и раздавали участникам номера. Тот я, который остался в прошлом, никогда бы не обратил внимания на подобное мероприятие. Оно осталось бы незамеченным мною, таким же невидимым, каким я порой себя ощущал. Отборочные соревнования перед началом сезона всё равно что детский пикник. Вот это настоящая жизнь. Моя команда входила в одну из шести лиг полупрофессиональных гонщиков на инвалидных колясках, которая устраивала состязания в Новой Англии. Это была небольшая лига, зато с тренером нам повезло. Несколько тренировавшихся у него спортсменов завоевали медали на паралимпийских играх. Члены моей команды были классифицированы под номером Т-54. Мы все были подвижны выше пояса. Под другие классификации подпадали спортсмены с церебральным параличом или более тяжелыми травмами позвоночника. Утро выдалось пасмурным, однако на трибунах собиралось все больше зрителей. Меньше, чем я видел на соревнованиях в Амхерсте, но неплохо для отборочных соревнований. Когда я выкатился на дорожку, один из членов моей команды, Рон Селлерс, у которого были ампутированы обе ноги, кивнул мне. «Как жизнь у Эс?» Он протянул мне руку. «В прежней жизни я бы сохранял дистанцию. Раньше я участвовал в соревнованиях, чтобы побеждать, а вовсе не для того, чтобы обзавестись с друзьями. Но сейчас я жил не до, а после». Я хлопнул его по подставленной пятерне, а потом мы стукнулись кулаками. «Как дела, Рон?» Готов там драть кому-нибудь задницу. Всегда, он рассмеялся. Твоя первая гонка. Нервничаешь? Якивко му сказал на наших соперников. За них чертовски переживаю. Рон хохотнул, а потом нас позвал тренер. Тёрнер обратился он ко мне. Это твоя первая гонка. Главное не вывалиться из коляски. Таков мой основной и единственный наказ. Сделаю всё возможное, тренер. В небе набухли серые облака. Зато воздух после дождя был свежий, новый. Словно всё старое и плохое смыл дождь. Я перебрался в гоночную коляску. Пока у меня не было собственной, я пользовался казённой и сел поджав под себя ноги. Тренер протянул мне гоночные перчатки, толстые подушечки, которые оборачивались вокруг запястий, и хлопнул меня по плечу. Ты же не думал, что я ограничусь советом не завались, правда? Он присел на корточке возле моей коляски и посмотрел на дорожки, указывая пальцем то на одно место, то на другое. Возьми хороший старт. Это будет твоё лучшее преимущество. Держись на внутренней дорожке, пока не ворвёшься вперёд. В противном случае тебя затрут. Держаться на равных с опытными бойцами будет трудно, но используй свою силу на прямых участках. Ясно? Прежде советы старших неизменно меня сердили, буквально выводили из себя. Где-то в глубине души я оставался маленьким мальчиком, который ждал возвращения своего настоящего отца и терпеть не мог попыток занять его место. Сегодня я почти не испытывал своего извечного раздражения, оно куда-то исчезло, как будто старая рана перестала болеть. "Спасибо, тренер", поблагодарил я. "И смотри, не свались". Моя гонка была последней по счёту, заезд на 800 м. Я болел за своих товарищей по команде, внимательно за ними наблюдал, старался подмечать, как они движутся. Когда объявили мою гонку, я переоделся в жёлтую майку участника соревнований. Тренер в последний раз хлопнул меня по плечу, задаем жару, цокнутый за сранец. Есть, сэр. Я выехал на третью дорожку и встал перед стартовой чертой вместе с семью другими участниками заезда. Парень, занимавший вторую дорожку, повернулся ко мне. Привет. Ты новенький? Ко мне обращается враг. Ага, ответил я. Круто. Удачи на вобранец. Сотни езвительных, остроумных и очень обидных римарок вертелись у меня на языке, но так и остались при мне. Я улыбнулся парню. И тебе удачи, чувак. Прозвучала команда на старт, и у меня в крови забурлил адреналин. Восемь пар рук напряглись, готовые начать крутить колёса. Грианнул выстрел, мы налегли на ободы колёс, все коляски тронулись с места. В первые секунды они катились медленно, но стремительно набирали скорость. Хорошее начало, залог победы. Я начал просто отвратительно. Сразу вырваться вперёд не удалось. В итоге пятеро гонщиков заблокировали меня. Как и предупреждал тренер, мне пришлось выехать на внешнюю дорожку. В итоге после первых 200 м я оказался в хвосте гонки. Глубоко вздохнув, я изо всех сил напряг руки, пытаясь догнать соперников, и отыграл две позиции. На втором повороте я ослушался наказа тренера и вклинился между двумя колясками. Я буквально чувствовал, как парни слева и справа от меня со свистом рассекают воздух. Откуда-то издалека, наверное, с трибун, донеслись приглушённые крики и аплодисменты. Я умудрился не перевернуться и даже не с кем не столкнуться, но от усилий по спине потёк холодный пот. На последнем прямом участке я увидел выбоину в дорожке и вклинился между двумя другими гончиками, чтобы не угодить в кучу малу. Руки ныли и требовали передышки, лёгкие горели огнём, но я отыграл ещё две позиции и пересёк финишную черту четвёртым. Прежний я сейчас был бы в не себя от ярости, потому что не сумел победить. Чёрт возьми, до прежнего УЭСа взбесило бы даже победа, зато когда нынешний я пересек финишную черту. Я был в восторге. А ещё меня охватило облегчение. Я ведь не устроил свалку из восьми гоночных колясок и их седаков. Когда мы ехали мимо трибун, толпа радостно улюлюкала. Мои руки налились свинцом, но я нашёл в себе силы обменяться рукопожатиями с парой победителей. А потом я услышал Ты мой мальчик, Блу. Мои руки сорвались с обода в колёс, сердце отчаянно заколотилось в груди, я поднял глаза и стал прочёсывать взглядом трибуны. Его было не трудно заметить. Он стоял, в то время как остальные зрители сидели. Он хлопал в ладоши, хотя все остальные уже уткнулись в мобильные телефоны. Он сунул два пальца в рот и свистнул. Так держать, Тёрнер. Чёрт возьми, он здесь. Он приехал Ради меня. Наши взгляды встретились, и Конор вскинул вверх руку и улыбнулся широкой, хоть и неуверенной улыбкой. Я тоже поднял руку, чувствуя, что сердце колотится где-то в горле, так что там образовался огромный ком. Я подъехал к своей команде и перелез в своё кресло, стараясь двигаться как можно быстрее. Тренер высказал нам свои критические соображения, и я кивнул, хотя почти не слушал. Пара ребят спросили, не хочу ли я пропустить по пиву. Нет, спасибо, отказался я, натягивая толстовку. В другой раз. Я помолчал, а потом добавил: "В другой раз обязательно. Ладно?" Замято она. Сощещённо бьющимся сердцем я подкатил к Конеру. Тот стоял возле трибун, сунув руки в карманы. "Привет", сказал я. "Отличная гонка, старина. Спасибо. Откуда ты узнал о сегодняшних соревнованиях?" Конор округлил глаза. Когда это я пропускал твои соревнования? Никогда, проговорил я хрипло. О вот том тебе рассказала. О вот том сказала Руби, а Руби рассказала мне. Мы двинулись по беговой дорожке в сторону парковки, и несколько секунд над нами давила неловкость. Как у неё дела? спросил Конор. Отлично, ответил я, а потом решил отбросить все эти кивоки. Вообще-то она просто чудо. Каждый день рядом с ней — лучший день в моей жизни. Я рад, старик. Я серьезно. А Руби?» Конор надул щеки и резко выдохнул. «Я ее люблю». «Ага, тем вечером ты уже это говорил». Он засмеялся. «Знаю, но мне хочется постоянно это повторять, потому что это правда. Ощущение волшебное. Это так просто». У меня защемило сердце от радости при виде его счастья. Он почти стал прежним, только в глазах появилась новая глубина. Мне подумалось, что у всех солдат, побывавших на войне, становится такой взгляд. Ты этого заслуживаешь, сказал я. Последние несколько футов, оставшиеся до конца трибун, мы проделали в молчании. Погоди секунду, сказал Коннор. Он присел на край одного из сидений, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Мне нужно кое-что тебе сказать. Нет. Ты не. Да, должен. Так что заткнись хоть раз в жизни. И выслушай. Его голос звучал весело, но глаза смотрели серьёзно. Я заткнулся и стал слушать. Прости, что тогда уехал. Я чувствовал себя ответственным за то, что с тобой случилось. Мне было мучительно видеть, во что превратилась твоя жизнь, но больше всего меня убивало то, что я ничего не мог исправить. Мне хотелось поменяться с тобой местами. Он машинально потёр левый локоть. Поэтому я попытался исправить себя. Но сделать это здесь, и тем более в Бостоне, я не мог. Повисло короткое молчание. Раскол между нами существовал всегда, его подпитывали моя старая боль и разрушающая меня самого злость. Дрейк и думали, что я поддержу Конора, помогу ему в учёбе, Но по правде говоря, это он годами поддерживал меня. Без него я бы давно уничтожил самого себя. Ты был во всём прав, признался я. Я действительно не мог постоять за себя, отвергал всё хорошее, что было в моей жизни, потому что полагал себя недостойным счастья и никому не верил. Я заранее считал, что меня отвергнут, и поэтому портил отношения с людьми до того, как они начинались. Я посмотрел на него. С тобой я вёл себя так же. Ты был лучшим, что случилось в моей жизни с того самого дня, когда тот парень, как там его звали, опрокинул тарелку с едой мне на колени. А я никогда тебе об этом не говорил. Тебе не нужно было этого говорить, старик. Нужно. Некоторые вещи нужно говорить вслух. Коннор кивнул. Ты спас мне жизнь в Сирии. Закрыл меня от взрыва и спас Я не задумываясь поступил бы так снова, если бы пришлось, потому что ты тоже спас мне жизнь. И я говорю не только о Сири. Он на миг нахмурился, а потом его лицо озарилось пониманием, и на губах заиграла улыбка. Как ты? спросил я, чтобы скрыть неловкость. В смысле, после всей этой заварухи. Лучше. Взгляд Конора блуждал по зелёной траве, растущей вдоль беговых дорожек, но я знал, друг видит сухую пустыню и обгоревшие остовы домов. Столько долгих ночей я лежал без сна и слышал выстрелы, а когда засыпал, они мне снились. Мне казалось, это никогда не закончится. "Ага", сказал я. "Но мы оба всё ещё здесь, да?" "Ага, мы всё ещё здесь". Он подался вперёд и положил руку мне на плечо. "Я тебя люблю, старик". Вес его ладони всколыхнул в памяти множество воспоминаний. В школе я писал за него сочинения, вступил в армию, бросился прямо под взрыв гранаты, отказаться от любви всей своей жизни ради его счастья. Я сделал всё это потому, что любил Конора, но никогда не произносил этого вслух. Я положил ладонь ему на затылок и прижался лбом к его лбу. Я тоже тебя люблю, хрипло проговорил я. Спасибо тебе. Я на секунду стиснул зубы. Скажи это, произнеси это вслух. За тебя. Конор кивнул, прижимаясь лбом к моему лбу. Я тоже вас. Чёрт возьми, я всегда тебя буду любить. На несколько секунд мы замерли, потом отстранились друг от друга, утирая глаза рукавами. Ну что, готов? Ага, вперёд. Мы направились к парковке. Возвращаешься обратно в Италию? спросил я. Через несколько дней он наглядел парковку. Кто тебя забирает? Я собирался вызвать такси. Коннор дёрнул подбородком, указывая на свой Dodge Hellcat. Я тебя подвезу, как в старые добрые времена. Он ткнул меня кулаком в плечо. Ты наверняка устал после соревнований. Не так-то просто занять четвёртое место. Это вали, фыркнул я. Я впервые принял участие в гонке. Какая разница? В последний раз ты пришёл четвёртым, когда больной кишечным гриппом бежал эстафету 4 этап по 400 м. Кстати говоря, а где же знаменитая рвота после соревнований? Он с мрачным видом покачал головой. Я заплатил приличные деньги, чтобы посмотреть эту гонку. Я средним пальцем оттянул вниз кожу под глазом. Прости, что разочаровал. Конор повторил мой жест. Потом хитро улыбнулся, и я почувствовал, что между нами всё стало по-прежнему. Любовь, более сильная, чем дружба, чем любое родство. Проверенная в бою связь, впитавшаяся в плоть и кровь. Друзья навек.